Если КОКОМ — броня, то НТР — снаряд. Невидимая часть айсберга холодной войны породила такие явления, как психологические и экономические войны, обострив до предела их эффективный инструмент — разведки. Психологическая война породила массу тайных операций между Западом и Востоком, в процессе которых обеими сторонами использовались далеко не джентльменские правила игры. А ее родная сестра — Экономическая война создала беспрецедентные в истории человеческих отношений между нациями запреты на использование достижений в области науки и техники. Строжайшим эмбарго была объявлена продажа передовых технологий в страны Восточного блока. США вовлекли в систему КОКОМ, комиссии по контролю за экспортом оборудования в социалистические страны, десятки государств на всех континентах. Но если КОКОМ – это система Запада против Востока, то советская научно-техническая разведка – это орудие взлома строгого эмбарго на поставку в Советский Союз передовых технологий двойного назначения, то есть для мирных и военных целей. Всеобъемлющая, казалось бы, деятельность комиссии десятилетиями нейтрализовывалась работой нашей научно-технической разведки. В бытное служение Отечеству заслуженный ветеран разведки и историограф НТР – профессор кафедры разведки краснознаменного института кузнецы кадров владимир борисович барковский особо выделял правомерность и моральное право советского союза проникать в секреты научного и технического характера западных стран читая лекции по истории и особенностях деятельности нтр в новых условиях когда на западе наша страна была объявлена американским президентом империи зла Владимир Борисович, казалось бы, доводил мысль о судьбоносной роли разведки и ее НТР до столь парадоксального звучания «Быть или не быть Отечеству!». И тогда его образное определение нашего противостояния запретной организации КОКОМ в лице НТР звучало как призыв «Если КОКОМ — броня, то НТР — снаряд» и обосновал требование совершенствовать эту «артиллерийскую» в кавычках составляющую в работе научно-технической разведки госбезопасности. Это в институте. А до этого, в 60-е годы вместе с коллективом энтузиастов от НТР, можно безоговорочно говорить, что Барковский довел советское сопротивление КОКОМ до уровня, когда Запад признал, у НТР-советов нет такой задачи, которую они не были бы в состоянии решить. Только понятие НТР Советы рассматривали шире, чем только в одном ведомстве госбезопасности. Справка. Действие равно противодействию. Этот известный закон физики получил реальное развитие в области государственных отношений на международной арене. Государственная политика Запада во главе с США и сонмом стран, ее поддерживающих, встретила решительное неприятие этого закона силы, в вопросах запретных санкций против Восточного блока. В оборонный комплекс Союза входило около тысячи научных, исследовательских и производственных предприятий, различных министерств, ведомств, на которых трудились миллионы человек, причем самых лучших и высококвалифицированных кадров страны от ученого до рабочего. Серьезной проблемой для оборонщиков, были крайне малой возможности в обмене научно-техническим опытом с зарубежными коллегами. Легальные пути такого обмена были искусственно ограничены деятельностью КОКУМ, Ку и тогда мировая научно-техническая революция породила такое явление, как промышленный шпионаж пша а запреты по линии КОКУМ Ку вынудили нашу страну создать действенную систему НТР. Вот и получилось, что научно-техническая революция существует в странах в виде двух нетрадиционных ипостасей – Пша и НТР. ПШ – это недобросовестная конкуренция, экономия средств, обогащение и прибыли, а НТР – это безопасность страны, взлом эмбарго и также экономия средств. Трудно не согласиться, что НТР нашей страны оказалась вынужденной мерой для борьбы с санкциями Коком, тормозящих научно-технический прогресс в странах Восточного блока. Ведущую роль в Коком, естественно, играли США, но союзники Америки по Коком не были единодушны с этими запретными санкциями. Европейские страны считали, что Вашингтон использует эту организацию для защиты интересов американских компаний, столкнувшихся с мощной конкуренцией европейских производителей на рынках Западной Европы, Юго-Восточной Азии и Японии. Зародившийся в умах американских чиновников Коком представлял интересы в основном американских промышленников, а отнюдь не всех членов этой организации из других стран. Американцы – Заморозили контракты Франции с Советским Союзом, например, в области поставки в нашу страну новых совершенных систем телефонной связи. потери для французов составила миллиард долларов. А по другим проектам только та же Франция потеряла по вине Коком прибыль в размере более 20 миллиардов долларов. Забегая вперед, следует сказать, что в начале 1980-х годов под флагом запрета Коком Американская администрация сорвала контракт Века на строительство газопровода из Союза в Западную Европу. Тогда был объявлен запрет на вывоз из Европы в Союз труб диаметром 1200 мм, под предлогом того, что они могут быть использованы в качестве корпусов для межконтинентальных ракет, а компрессоры для перекачки газа в качестве двигателей для стратегических бомбардировщиков. И тогда, вот парадокс, Мы и трубы, и двигатели стали производить сами, хотя в строительстве трубопровода все же было потеряно время. Недовольство протекционизмом по отношению к своим заокеанским компаниям со стороны американских представителей Коком стало серьезной и реальной основой, позволившей нашим добывающим ведомствам решать задачи в обход многогранных запретов этого зловещего координирующего монстра. Фактически, получалось так, что в стене запретов нашлись вполне существенные трещины лазейки для нашей НТР. Успешную деятельность советской НТР против КАКУМ, видимо, не подозревая об этом, подтвердила американская газета Washington Evening Star. В одном из ее выпусков 1969 года сообщалось следующее. «Большая часть из 1200 наименований...» включенных в списки запрещенных КОКОМ товаров, имеется в наличии в других странах. Вот таким образом складывалась ситуация на фронте борьбы с западными запретами, когда это противостояние уже не один год в штаб-квартире НТР возглавлял Квасников и к нему присоединился Барковский. И тогда, в начале 1960-х годов, советская научно-техническая разведка все активнее проникала в секреты Запада и, прежде всего, американские, через третьи страны. Есть несколько профессий, имеющих поле своей работы и дум, куда они возвращаются через дни или месяцы, и редко кто, через годы. Еологи трудятся по всей Земле, в сезон, чаще всего по полгода. Моряки Китобой уходят на целый год, и их поле – океан. Полярники на обоих полюсах ведут исследования долгие месяцы и даже годы. А разведчики, их поле разведывательное, на котором они отдают всех себя и год, и два, и дольше, а нелегалы — десятилетия. Но и у них есть профессиональный дом, это штаб-квартира разведки, а в простонародье — центр. Есть и квартира для семьи. У Владимира Барковского к 50 годам, Льготной выслуги было два полноценных разведывательных поля – это Британия и дважды Штаты. А дом, штаб-квартира НТР в монументальном здании на площади Дзержинского, к тому времени еще без внушительного, своей признанной выразительностью памятника, основателю госбезопасности разведки и научно-технической ее составляющей, это здание видело много событий, и среди них уникальное и стремительное расширение НТР – от группы в три человека в канун войны с Германией, до 30 в победном сорок пятом и много больше к началу восьмидесятых. Недаром десятилетиями бытовала в среде чекистов, причем вполне правдоподобная молва, то ли шутка, то ли быль, мол, экономический эффект, которого ежегодно Отечеству давала эта ветвь госбезопасности, исчисляется миллиардами и позволяет окупать содержание и НТР, и всей разведки, и самого КГБ. Точные сведения в суммах доходов от НТР, вероятно, знал Владимир Борисович, но даже за рюмкой чая, уже в Краснознамённом институте в кругу своих коллег и единомышленников, более того, патриотов НТР, по этому вопросу не проговаривался. Но, смеясь, отвечал, во всякой шутке есть доля правды. Барковский возвратился в Москву и почти сразу влился в знакомый ему коллектив гвардии Квасникова, причем с первых дней его заместителем по отделу. Здесь его встретили коллеги Анатолий Яцков и Юрий Соколов, соратники по работе в Штатах. Но сразу ли он возвратился? Немного примечания. Сын Барковского Борис подчеркивал, что делу разведки отец отдавал всего себя. Даже во второй визит в Америку не взял детей с собой. Сын не то что осуждал отца, но сожалел, что его преданность делу носила жертвенный характер безо всяких оговорок. И с горечью отмечал, что привычка отца быть человеком долго, дорого ему обошлась. По возвращении Штатов, после шести лет напряженной работы, Барковский оказался на грани нервного срыва, и полгода 1962-й неоднократно пребывал в стенах госпиталя. Конец примечания. В момент создания ПГУ отделение НТР преобразовалось в 10 отдел, и руководил им бессменный ее идеолог и стратег с 30-х годов Леонид Квасников. В 60-е годы монументальное здание на Дзержинке занимали несколько управлений КГБ. Первая – разведка, второе контрразведка, третье военная контрразведка и так далее. Один из этажей оставался за пограничниками. В соседних зданиях размещались партийные, комсомольские и профсоюзные комитеты, отличная библиотека, заполнена как говорили, в значительной степени конфискованными при арестах книгами. Здания носили ставшие привычными названия «Дом-1» и «Дом-2». Разведка занимала основную часть «Дома-1». Широкие коридоры, Крепкие и добротно сработанные двери кабинетов, винтообразные лестницы и просторные лифты, в чем-то таинственный внутренний двор. Там можно было видеть знаменитые воронки, крытые автомобили для перевоза арестованных и заключенных, вооруженные автоматами охрану. Отдел занимал несколько десятков комнат на восьмом этаже, начиная с номера 800 -го. Уже говорилось, что возглавлял НТР Леонид Романович Квасников, организатор активного противодействия запретным санкциям Запада на доступ нашей страны к передовым технологиям. Нужно было взломать преграды Коком, ибо мир становился все более безумным в гонке вооружений – ядерных, химических, бактериологических. Таковы были главные условия Холодной войны. Как вспоминал один из молодых рядовых сотрудников НТР начала 60-х годов, Леонид Романович Квасников любил беседовать с теми, кто непосредственно вел оперативные дела разведчиков и агентов за рубежом. Его кабинет был в меру просторен и удобен для работы – широкие окна, большой дубовый стол, еще дореволюционной выделки, с набором канцелярских инструментов. Вдоль стены – просторный книжный шкаф, в основном со справочной литературой. На стенах – таблицы и графики со значками, понятными только посвященным. Хозяин кабинета – подтянутый и Симпатичный человек с проницательным взором и доброжелательной улыбкой. Он любил во время беседы прохаживаться по кабинету. Его невысокая крепкая фигура временами вспыхивала облачком искристых седых волос, когда его голова оказывалась против солнечного света, обильно иющегося в окна восьмого этажа. Два понимающих друг друга опытных разведчика оказались у руля в тот момент, когда детище Квасникова его верного последователя Барковского НТР набирало силу, уже доказав отечеству свою значимость в деле создания отечественной атомной бомбы. Еще именно разведка помогла прогрессивно мыслящим ученым найти аргументы для развенчания определения кибернетики как порочного детища империализма, приклеенного ей марксистами догматиками. В момент отрезвления от идеологического угара разведка преподнесла нашим полуподпольным кибернетикам воистину драгоценный подарок – тысячи материалов с секретными работами американских ученых в этой области. Вот эта стратегия предвидения и упреждения в работе НТР, внедренная в жизнь Леонидом Квасниковым, снова и уже с позиции центра оказалась в поле зрения его заместителя Владимира Барковского шел 1963 год. НТР в это время была представлена в шести ипостасях, осмысленных и выстраданных Квасниковым как основные направления по проникновению в секреты Запада – ядерная, авиакосмическая, электронная, химическая, медицинская, так называемая «разная техника». Прообразом такого деления в системе НТР стали все те же заботы еще с военного времени – атом, радиолокация, авиация, взрывчатые вещества, химическое и бактериологическое оружие. Как говорил позднее Барковский историограф, главным достоинством в делах НТР стала преемственность работы в ее направлениях и еще в кадрах. Еще одним заместителем Квасникова и соратником Барковского был их единомышленник Валентин Васильевич Рябов, Слово об одном из гвардейцев Квасникова. Рябов принадлежал к числу чудаков, на которых держится мир, но это был чудак от разведки, умный, проницательный, профессионально грамотный и по натуре доброжелательный. Это был талантливый организатор только с одной оговоркой и только в отношении него. В этом качестве он выступал со свойственной только ему позицией, вечно ищущего новизну во всех многогранных сторонах работы разведки. Он терпеть не мог ловкачей, неискренних людей бездельников. Распознавал он их мгновенно и повышал к ним требовательность и контроль. В то же время Рябов никогда не отрицал право на ошибку, особенно если шел период становления молодого разведчика. Безоговорочно, он был глубоко уважаемым большинством его коллег. Рябов первым забил тревогу и стал говорить об отставании советской разведки в использовании ЭВМ, Живым памятником этому неординарному человеку стало управление по информационной и научно-исследовательской работе в области разведывательных проблем, и, как это случается, вложившему душу в дело создания действенной и глобальной АИС, автоматизированной информационной системы, Рябову в ней места не нашлось. Созданное его волей и нервами информационное управление для нужд всей разведки осталось без талантливого руководителя. Предали его те, кто опасался служить рядом с ветеранами из того легендарного времени. И ушел Валентин Васильевич из жизни на 61 году неожиданно от сердечной недостаточности. Заниматься вопросами внедрения компьютерного обеспечения работы всех сторон разведки Рябов начал после того, как британская королева отказала ему во въезде в страну лишив лондонскую резидентуру талантливого руководителя. Через годы уже на факультете НТР в Краснознаменном институте бывшие его коллеги вместе с Барковским вспоминали характерный голос Валентина Васильевича — смесь баса с фальцетом. «Думай, парень, о прикрытии, как оно работает на тебя, а значит, на разведку» или «Думай, парень, о том, как защитить агента» и пойти на крайний риск ради него. Скрываясь в клубах табачного дыма и жестикулируя коричневыми от табака пальцами, ветеран призывал разведчиков быть творцами, а не просто исполнителями. Преемственность в работе НТР, начата еще в предвоенные годы в лице опытного разведчика Квасникова, Нашла талантливого организатора действенной и многогранной системы противостояния западным санкциям на овладение Восточным Блоком передовыми технологиями. общепризнано снаряд НТР победил броню Коком.